«Нам необходимо выбраться отсюда! Необходимо!» — выкрикивал доктор Армстронг. «Во что бы ты ни стало!» Судья Оргрейф задумчиво выглянул из окна курительной, поиграл шнурочком пенсне и сказал «Я, конечно, не претендую на роль синоптика и, тем не менее, рискну предсказать. В ближайшие сутки...» А если ветер не утихнет, одними сутками дело не обойдется. Даже если бы на материке и знали о нашем положении, лодка не пришла бы. Армстронг уронил голову на руки. — А тем временем всех нас перебьют прямо в постелях, — простонал он. — Надеюсь, нет, — сказал судья. Я намереваюсь принять все меры предосторожности. Армстронг неожиданно подумал, что старики сильнее цепляются за жизнь, чем люди молодые. Он не раз удивлялся этому за свою долгую врачебную практику. Вот он, например, моложе судьи по меньшей мере лет на 20 А насколько слабее у него воля к жизни. А судья Оргрейф вдумал Перебьют в постелях. Все доктора одинаковы, мыслят штампами. И этот тоже глуп. Не забывайте, троих уже убили. Все так. Но вы, в свою очередь, не забывайте, они не знали, что их жизнь в опасности. А мы знаем. Армстронг с горечью сказал. «Что мы можем сделать?» Раньше или позже? Я думаю, — сказал судья Уоргрейв, — кое-что мы все же можем. Ведь мы даже не знаем, кто убийца, — возразил Армстронг. Судья потрогал подбородок. — Я бы этого не сказал, — пробормотал он. — Уж не хотите ли вы сказать, что догадались? — уставился на него Армстронг. — Я признаю, что у меня нет настоящих доказательств, — уклончиво ответил судья. — Таких, которые требуются в суде, но когда я вновь перебираю факты, мне кажется, что все нити сходятся к одному человеку. Армстронг снова уставился на судью. — Ничего не понимаю, — сказал он.